Вэнь-Ван и его наставник Однажды вэнь Ван уявился во сне верховный небесный правитель, за спиной которого Вэнь-Ван увидел старика с седыми усами и бровями. Небесный правитель объяснил вэнь Вану, что этот человек по имени Ван будет его учителем и помощником. Вэнь-Ван поспешно поклонился старику. Старик поклонился в ответ. И в тот же момент он проснулся. После такого странного сна, отправляясь со своей свитой на охоту, Вэнь-Ван каждый раз втайне надеялся встретить мудреца. Однажды перед охотой вэнь -Ван приказал своему летописцу Бяню совершить гадание и таким путем получил совет ехать охотиться к реке Вэйшуй. Там небо подарит ему помощника. Вэнь-Ван очень обрадовался и последовал указаниям летописца. В дремучем лесу у зеленого омута он увидел старика с серебристыми усами и бородой, одетого в синее. Старик сидел на охапке белого тростника и спокойно удил рыбу. Ни ржание лошадей, ни скрип повозки, ни крики людей его нисколько, казалось, не испугали, как будто он находился в другом мире. Это был тот самый старик, который явился князю во сне вэнь -Ван поспешно выпрыгнул из колесницы и, почтительно приблизившись к старцу, заговорил с ним. Беседа была недолгой, но вэнь -Ван окончательно убедился, что мудрец превосходит всех своими талантами и глубокой ученостью. вэнь -Ван оказал старику великую честь, усадил специально для него приготовленную колесницу, сам занял место кучера, и они вместе вернулись в столицу Цэшань. Вэньван просил старика стать его учителем и пожаловал ему титул Тайгун Ван, долгожданный министр. Фамилия старика была Дзян, поэтому его часто называли Дзян Тайгун. Прежде он занимался простыми, малодостойными его мудрости делами, был беден и неудачлив. Когда пришла старость, он удалился на берег реки Вэйшуй, построил хижину и стал жить рыбной ловлей. В глубине души нищий мудрец предчувствовал, что когда-нибудь получит возможность проявить свои таланты. Однако шли годы, и старик, утратив всякую надежду, был готов смириться с несправедливой судьбой. И как раз в это время, когда жизнь его, казалось, уже клонилась к закату, настал звездный час мудреца. Однако Веньван недолго пользовался советами Дзян Тайгуна, так как скоро умер, и власть унаследовал его сын У Ван. Дзян Тайгун остался наставником при молодом государе.